Глава 33. Оскорблённая в своём чувстве фамильной гордости, Луиза поспешила с отъездом в Сен-Сенате, где она тотчас же рассказала домашним об этой удивительной истории, щедро прикрашивая её многими несуществовавшими в действительности подробностями. По её словам, ей открыла дверь бледнолицая, необыкновенно глупая на вид женщина которая не сочла даже нужным пригласить её войти, когда она узнала, что она сестра Лестера, а продолжала молча стоять у дверей с видом преступника, застигнутого на месте преступления. Лестер, со своей стороны, вёл себя самым постыдным образом, осыпая её грубостями, а на её вопросы о ребёнке ответил, что он не его, и больше ни слова не желал прибавить. "О, Боже мой, Боже мой!" восклицала миссис Кейн. Первые, удостоившиеся выслушать этот рассказ. Мой сын, мой Лестер, как мог он себе это позволить? И главное, такая тварь, опять и опять говорила она, как будто её слова нуждались в многократных повторениях для того, чтобы приобрести хотя бы какой-нибудь оттенок достоверности. Я попала туда только потому, что думала, что смогу быть ему полезна, продолжала Луиза. Когда мне сказали, что он из-за нездоровья несколько дней не был в конторе, я подумала, что он может быть заболел серьёзно. Как я могла знать, в каких условиях он живёт? Бедный Лестер, восклицала его мать. Подумать только, что он мог до этого дойти. Миссис Кейн со всех сторон обдумывала эту сложную задачу и, не обладая в этой области ни малейшей опытностью, вызвала по телефону с фабрики своего мужа Старый Арчибальд Кейн выслушал всю историю в торжественном молчании. Итак, Лестер открыто жил с женщиной, о которой никто из них никогда не слыхал. Ни о каком вмешательстве родительского авторитета тут нельзя было, конечно, и думать. Лестер был очень властным человеком, и надеяться добиться какой-нибудь перемены в его поведении можно было только путём целого ряда тонких дипломатических приёмов. Арчибальд Кейн вернулся на фабрику очень расстроенным и, решив, что необходимо было что-нибудь предпринять, позвал старшего сына, чтобы с ним посоветоваться. Роберт признался, что до него доходили уже порой тревожные вести, касающиеся той жизни, какую увёл его брат, но что он никому не хотел об этом говорить. Тогда мистер Кейн предложил Роберту поехать в Чикаго и поговорить с братом лично. Он должен понять, что такое положение вещей принесёт ему самому непоправимое зло, сказал мистер Кейн. Надеется на то, что так может продолжаться постоянно и что он будет этим вполне удовлетворён, он не имеет никакого основания. В жизни этого не бывает. Он должен или жениться, или с ней разойтись. Я хотел бы, чтобы ты сказал ему это от меня. Всё это хорошо, сказал Роберт. Но кто сумеет его в этом убедить? Что касается меня, то такая задача мне очень не улыбается. Охотно этому верю, ответил его отец. Но всё же будет лучше, если ты поедешь и с ним поговоришь. Никакого вреда это во всяком случае не принесёт, а может быть, это всё-таки заставит его в конце концов одуматься. Не думаю, возразил Роберт. Лестер человек с очень сильным характером, и нет никакого основания думать, что хорошие слова смогут тут что-нибудь сделать. Но, разумеется, я поеду, если это вас успокоит. Матери тоже этого хочется. Да. Да, рассеянно проговорил отец. Будет лучше, если ты поедешь. В тот же день Роберт уехал. Хотя он и не рассчитывал на успех своей миссии, тем не менее он был в хорошем настроении, довольный сознанием, что нравственность и справедливость были на его стороне. Он приехал в Чикаго на третий день после визита Луизы и позвонил прежде всего в контору, а когда оказалось, что Лестера там не было, к нему на квартиру и тактично предложил брату назначить место и время их свиданию. Лестеру все еще не здоровилось, но он все-таки предпочел поехать в контору. Он поздоровался с братом со свойственной ему слегка шутливой, небрежной манерой, и в течение некоторого времени они говорили о делах, после чего наступило тягостное молчание. Мне кажется, что ты, конечно, догадываешься всё, что собственно привело меня сюда, осторожно начал Роберт, желая прежде прощупать почву. Думаю, что немного догадываюсь, ответил Лестер. Дома все очень огорчились, узнав о твоей болезни, в особенности мать. Надеюсь, тебе не грозит опасность рецидива этой скверной лихорадки. По-видимому, нет, ответил Лестер. Луиза говорила, что она нашла у тебя очень странную домашнюю обстановку, очень своеобразный минаж. Ты не женат? Нет. Так, что та молодая женщина, которую видела у тебя Луиза, только Роберт закончил фразу выразительным жестом руки. Лестер утвердительно кивнул головой. Мною руководит, разумеется, не любопытство, Лестер. Я не для того приехал, чтобы вмешиваться в твои дела. Я сделал это только потому, что таково было желание домашних. Мать так огорчена, что я шёл своим долгом сделать это ради неё. Сказав это, он замолчал, и Лестер, тронутый тем, как его брат всё это тактично и мягко выразил, почувствовал, что это обязывает его ответить ему болие или мение обстоятельно. "Я не думаю, чтобы я мог сказать что-нибудь, что её очень успокоило бы в этом отношении", сказал он после некоторого раздумья. Говорить вообще тут совершенно ни о чём. Домашний недоволен тем, чем я лично очень доволен. Все эти волнения результат той несчастной случайности, благодаря которой об этом узналось. Он замолчал. Роберт обдумывал слова брата. Лестер казался спокойным и убеждённым в том, что говорил. А ты не имеешь в виду на ней женица? спросил Роберт не совсем уверенным тоном. Я ещё об этом не думал. Несколько секунд братья спокойно глядели друг на друга. Бесполезно спрашивать, серьёзно ли ты в неё влюблён, спросил после некоторого молчания Роберт. "Не знаю, могу ли я говорить об этом божественном чувстве", сказал Лестер с иронией, так как я лично никогда ещё его не испытывал. "Знаю только одно, что эта особа мне очень нравится и что я прекрасно чувствую себя в её обществе. Но тут дело идёт не только о твоём благополучии, но и о благополучии твоей семьи, Лестер», — сказал Роберт после небольшой паузы. «Вопрос не в морали, конечно. То, что ты чувствуешь, касается тебе одного. Я могу рассуждать исключительно только с точки зрения твоего благосостояния. Кроме того, тут замешана еще и фамильная гордость. Ты ведь знаешь, как высоко ставит отец честь своей семьи». «Я прекрасно себе представляю чувство отца», — ответил Лестер. Создавшееся положение вещей мне так же ясно, как и тебе. Но дело в том, что оно является в результате очень долгих переживаний, и принять какое-нибудь решение в один-два дня, конечно, невозможно. Она здесь со мной, и до известной степени я являюсь ответственным за то, что она здесь, в Чикаго. Вообще, во всём этом очень много таких подробностей, о каких говорить мне не хотелось бы. Я, разумеется, совершенно не в курсе создавшихся между вами отношений, И не так любопытен, чтобы тебя об этом расспрашивать, но я вообще считаю, что известная доля несправедливости во всём этом безусловно всё-таки есть, если ты только не думаешь в конце концов на ней жениться. Я мог бы с тобой, пожалуй, согласиться, если бы это так или иначе помогло делу. Факт тот, что эта девушка здесь и что моя семья случайно об этом узнала. Мне кажется, что если тут и нужно что-нибудь предпринять, что-нибудь сделать, то во всяком случае это должен сделать я. Никто, кроме меня, не может обсуждать этот вопрос. Сказав это, Лестер умолк, а Роберт встал и несколько раз прошёлся по комнате. Потом он опять подошёл к брату. Ты говоришь, что у тебя нет намерений на ней жениться, или вернее, что ты не пришёл к этому решению. Я бы на твоём месте не стал бы этого делать, Лестер. По-моему, это было бы большой ошибкой с твоей стороны, с какой бы точки зрения на это не посмотреть. Я ничего не предсказываю, но не могу не сказать, что таким поступком человек, находящийся в твоём положении, очень много может потерять, и тебе необходимо с этим считаться. Не говоря уже о твоих отношениях с семьёй, ты можешь поплатиться ещё и многим другим. Вся твоя жизнь может быть погублена. Роберт умолк и стоял перед братом с вытянутой вперед правой рукой, что всегда служило у него признаком большого волнения. Лестер оценил простоту и искренность его слов. Роберт его не критиковал. Он давал ему совет, а это совсем другое дело. Тем не менее он ничего не ответил, а потому Роберт выдвинул вперед новый аргумент и стал говорить о любви старого Арчибальда к Лестеру — И а его заветным желанием, чтобы тот женился на какой-нибудь хорошей девушке их общества, лучше всего католичке, и во всяком случае вполне достойной занимаемого им Лестером положения. И это желание мистера Кейна разделяла и его жена. Но всё это Лестер, конечно, должен был хорошо знать. Да я прекрасно знаю, как они все к этому относятся, прервал его в конце концов Лестер. Но я абсолютно не вижу, как это можно было бы сейчас изменить. Ты хочешь сказать, что не собираешься с ней расстаться в ближайшее время, да? Я хочу сказать, что она была всегда исключительно хороша ко мне, и что моя нравственная обязанность поступить по отношению к ней как можно лучше. А как именно я поступлю? Этого и сейчас сказать не могу. Может быть, ты найдёшь, даже нужно мы оставить всё без изменений? спросил Роберт холодно. «Во всяком случае, я не сочту нужным выпроваживать её теперь, когда мы столько времени прожили вместе, и она ко мне привыкла», — ответил Лестер. «Так что, все те доводы, которые представляет твоя семья для того, чтобы убедить тебя прийти с ней к какому-нибудь другому соглашению и со всем этим покончить, бессильны на тебя подействовать, да? Пока я всесторонне не обдумаю этот вопрос, до тех пор...» И ты даже не считаешь возможным дать своим родным надежду на то, что эта история долго не затянется? Такая надежда значительно смягчила бы ту боль, которую испытывают теперь все твои домашние. Я очень охотно сделал бы всё возможное для того, чтобы этот вопрос потерял для домашних свою остроту. Но я не люблю скрывать правды, а сейчас я не вижу никакой почвы для соглашения. Как я уже говорил раньше, Эти отношения состоят из таких элементов, обсуждать которые могут только те, кто в них непосредственно замешан. Да даже и они не всегда могут отдать себе ясный отчёт, как лучше поступить. Я считал бы недостойным себя обещать поступить так или иначе, пока я сам не достаточно выяснил себе создавшееся положение. Лестер умолк, а Роберт встал, прошёлся несколько раз по комнате, потом опять подошёл к брату. «Так что ты положительно не думаешь, что в данное время можно было бы что-нибудь предпринять в этом направлении?» «В данное время, безусловно, нет». «В таком случае мне ничего не остаётся делать, как уехать. Я не вижу, о чём, собственно, мы могли бы ещё с тобой говорить». «Может быть, ты останешься со мной позавтракать?» — спросил Лестер. «Нет, спасибо», — ответил Роберт. «Нет». Я надеюсь успеть ещё попасть на часовой поезд. Во всяком случае, я попробую. Они стояли теперь друг перед другом. Лестер, бледный и усталый, ещё не окрепнувший после болезни, Роберт, коренастый, крепко сложённый, с решительным и хитрым выражением лица. Старший брат был воплощением деловой энергии и цельности натуры, младший олицетворял собой человека, обуреваемого сомнениями. Ну, сказал старший брат после некоторого молчания. Я не думаю, чтобы я мог сказать ещё что-нибудь. Я надеялся, что сумею передать тебе нашу общую точку зрения на этот предмет. Но, разумеется, ты сам лучший судья в этом деле. И если ты теперь этого не сознаёшь, то я думаю, что ничто никогда не заставит тебя согласиться с моими доводами. Тем не менее, я всё-таки не могу не сказать тебе ещё раз, что путь, на который ты вступил, неправильный. Лестер молча слушал брата. Лицо его выражало непоколебимое решение. Роберт взял шляпу, и они вместе вышли из конторы. Я постараюсь всё это насколько возможно смягчить, когда буду говорить с отцом и матерью, сказал Роберт на прощание. Глава 34. Мир, в котором мы живём, так устроен, что деятельность представителей животной жизни ограничена известной плоскостью или кругом. Ограниченность деятельности условие, присущее всем решительно обитателям нашей планеты, которая должна постоянно вращаться вокруг солнца. В силу этого рыба не может выйти за предел моря без того, чтобы не заплатить за это своей жизнью птица не может проникнуть в царство рыб без того, чтобы не погибнуть. Все, начиная с паразитов, живущих на цветах вплоть до страшных чудовищ, обитателей джунглей и океанских вод, свидетельствуют об ограниченной природе своей деятельности, о том, что жизнь приучила их всех к определённому кругу действий и что всякая попытка выйти из этого круга приносит гибель. Что касается человека, то на практике этого ограничения сферы его деятельности до сих пор так строго не соблюдалось. Законы, управляющие нашей общественной жизнью, недостаточно ясно понимаются для того, чтобы можно было вывести какое-нибудь определённое обобщение. Тем не менее, суждения и приговоры общества представляют собою своего рода границы, в достаточной мере реальные если и не осязаемые. Всякий раз, когда мужчины или женщины выходят за предел той сферы, в какой они обычно двигаются, в другую, то если с ними и не случается того, что случается с птицей, которая попадает в морское царство, или с рыбой, попадающей в царство млекопитающих, Если им и не грозит немедленное лишение жизни, и если свидетели такого перехода из одной общественной сферы в другую ограничивают свой протест только пожиманием плеч, саркастическими улыбками и насмешками, тем не менее, сфера общественной деятельности настолько резко разграничена, что тот, кто выходит из неё, обречён в конце концов всё же на гибель. Рождённый и воспитанный в сфере общественной деятельности человек практически непригоден ни к какой другой. Он точно птица, привыкшая к атмосфере определённой плотности и неспособная хорошо себя чувствовать ни в более плотной, ни в более разрежённой. После отъезда брата Лестер долго сидел у раскрытого окна и задумчиво смотрел на раскинувшийся перед ним благоденствующий город. Там внизу Кипела жизнь, полная энергии, надежд, приуспеяния и всяких удовольствий, а он чувствовал себя как человек, сшибленный с ног внезапным порывом бури, далеко разметавшим все его планы и начинания. Мог ли он теперь по-прежнему бодро и весело двигаться по тому пути, по которому он шёл до сих пор? Разве не буду там рычины его отношения с Дженни, внезапно налетевшей волной оппозиции? Разве его родной дом не был для него теперь точно канувшим в вечность, постольку поскольку это касалось его отношений со всеми его близкими, родными? Прежняя атмосфера непринуждённых привязанностей теперь уже не будет. Сердечный, полный одобрения взгляд который он видел обычно в глазах своего отца во время своих с ним бесед. Увидит ли он его ещё когда-нибудь? Роберт, его живая связь с фабрикой, всё, что составляло часть его прежней жизни, всё это теперь исчезло благодаря внезапному вторжению Луизы. Что за несчастная случайность, думал он, но он недолго останавливался на этих грустных мыслях. Он не любил бесполезных размышлений и стал думать о том, что ему предстоит теперь сделать. Я думаю, что я поеду немного отдохнуть в один из ближайших курортов, завтра или самое позднее в четверг, сказал он Женни, вернувшись домой после свидания с братом. Я всё ещё не совсем хорошо себя чувствую. Если я проведу несколько дней на воздухе, я, наверное, скоро окрепну. В действительности же ему хотелось побыть немного в полном одиночестве и на свободе хорошенько обо всём подумать. Дженни к назначенному сроку уложила его вещи, и он уехал в угрюмом настроении. В течение следующей недели у него было достаточно времени всё обсудить, и в результате всех этих соображений он решил никаких перемен в своей жизни в ближайшее время не предпринимать. Несколько недель разницы никакой не составили бы, что бы он потом не предпринял. Никто из членов его семьи не захочет в ближайшее время нового с ним свидания. Все деловые его отношения останутся такими же, какими были до сих пор, раз они были связаны с благоденствием фабрики и никаких, разумеется, принудительных мер по отношению к нему принято никем не будет. Но несмотря на все эти соображения, сознание, что у него были теперь резкие и нелады с семьёй, продолжало его угнетать. Скверно, говорил он себе. Скверно. Но тем не менее, он решил не предпринимать никаких перемен. Такое положение вещей продолжалось почти целый год. Лестер не был у своих в Цинциннати около 6 месяцев. По истечении этого срока важное деловое совещание потребовало его присутствия. Он поехал к своим, и внешне всё было так, как будто ничего не произошло. Его мать нежно обняла его и поцеловала, хотя и не без примеси некоторой доли грусти. Отец, по своему обыкновению, сердечно и крепко пожал ему руку. Роберт, Луиза, Эйми и Имажен, точно сговорившись, ни словом не затронули так интересовавшую всех тему. Но несмотря на это, чувство отчуждённости в его душе продолжало оставаться в прежней силе. С этого дня он почти совсем перестал бывать в Цинциннати, приезжая туда только когда этого требовали самые неотложные дела.